Глава сорок первая «Ты собираешься идти в этом?» Брюнет нахмурился, выразительно так нахмурился, всем своим видом выражая высочайшее неодобрение. «А что?» Платье было вполне приличным, форменным, между прочим. Пусть к старушенце я теплых чувств не испытывала, но дразнить гусей, сирич бывших родственничков, не собиралась. Траур! Рай заткнулся, полагаю, благодаря локтю Малкольма, который весьма своевременно прояснил позицию. Траур, не по ней. Пусть радуется, что я в розовом с оборочками не явилась. Хотя, полагаю, Амелия бы поняла. Сначала похороны. Я закинула на плечо рюкзак, который был куда вместительней сумки. Потом по магазинам. Что? Должна же я хоть какой-то профит от этого мероприятия поиметь? Рай поджал губы и отвернулся. Малкольм протянул руку, но рюкзак я не отдала. Во-первых, свои вещи я привыкла держать при себе. Во-вторых, как-то нелепо смотрелся бы изрядно поношенный джинсовый рюкзачок в купе со строгим черным костюмом. Черное авто, водитель, запах кожи, кофе и дорогого одеколона. Рай, отвернувшийся к окну, ему черный цвет к лицу, добавляет образу скорби. Малкольм задумчив и вертит в пальцах монетку. Как мозги, молчание мне быстро наскучило, тем более подозреваю, что меня ждет «Весьма молчаливый день. Или не один?» «Что?» — Рай соизволил повернуться ко мне. «Мозги, говорю!» — я постучала по выпуклому его лбу. «На место встали? А то мало ли!» «Нет, не подумай, что я из пустого любопытства!» Малкольм отвернулся, скрывая улыбку. «Но ты вроде бы как меня охраняешь, а ненормальный охранник — это несколько чересчур, согласись!» «Ты много говоришь! Руку дай!» — попросила я. «Все-таки единственное, что у меня получалось более-менее стабильно, это диагностика». Только брюнетик проверяться не пожелал. И руки на всякий случай убрал в подмышки. Сгорбился, насупился сделавшись похожим на мрачного ворона. «Ага, черного, который вьется. Самая она некроманская птица. Ну и дурак. Настаивать я не собиралась. Потом как-нибудь, при случае». А Малклим мою руку сжал. «Осторожно так. Интересно» а у него невеста имеется. Не то чтобы я всерьез планирую ее место занять, просто симпатия дружеская. Но это как-то, не знаю, неприятно, что ли. Меж тем автомобиль добрался до города. Жила старушка на окраине, за что соседи должны были быть ей благодарны. А что особнячок выстроила, этакий мрачно-готический, и зелень лужайки, которая проглядывала сквозь драное покрывало снега, пейзаж нисколько не оживляла. «Охренеть!» — только и выдавила я, когда выползла из машины. Малкольм-таки я руку подал, но хоть на рюкзак больше не покушался. И его, походу, местечко впечатлило. Дерева огромные, облепленные инеем, что солью. Слепились ветвями, создавая колючий узор. Дорожка блестит, как слюдиная. Ага, я покрепче в руку вцепилась. Похоже, здесь так гостям рады, что отдельный травмпункт для них открыли. Нет, могли бы хоть песочком для приличия посыпать. Дом темный, стены из громадных валунов воздвигнуты. И в небо самое вползают, в рыхлые тучи. Окна в доме что бойницы, да и те решетками забраны, хотя сомневаюсь, что в них способен протиснуться кто-то крупнее кошки. Гербовый щит занавешен черным покрывалом. Дверь открыл седой господин, столь благообразного облика, что я прямо сразу и осознала дворецкий. Он поклонился и посторонился, пропуская в темный холл. А тут народу, все в строгих платьях, но хоть не черного колеру, хотя и без того сборище старушек да нельзя походило на воронью стаю. Меня окинули взглядом, оценили и еще раз оценили, взвесили на весах полезности и приличия вместе с охраной, которую, надо полагать, опознали порыльно. «Маргарита!» Амелия вышла из толпы и обняла меня, вскользь коснувшись холодными губами щеки. «Я бесконечно рада, что ты приняла мое приглашение. Ее ли? И взгляд-то такой радостный, что прямо сейчас тянет найти кладовочку понадежней и запереться». «Ага, я тоже того рада». Я выбралась из цепких объятий мачехи и сообразно моменту сказала. «Очень вам сочувствую». «И тебе, деточка». Благо, за щечку меня щипать не стали. Равно как и уверять, будто я выросла, похорошела и вообще. «Прости, но мне надо отойти. Отыскать того несчастного, которому вздумалось, поиграть в воссоединение семьи и вырвать ему язык. Надеюсь, правда, обойдется без кровопролития?» «Конечно, я тут посижу, ладно?» Я указала на диванчик в уголке. «Похороны скоро, а то Амелия улыбалась счастлива так, искренне, и подозреваю, что смерть корги вовсе не проделала брешь в душевном ее спокойствии, скорее даже наоборот. Мне сказали, что я должна присутствовать на оглашении этой воли, ну ты понимаешь, рай закатил очи. Пускай вот такие мы дикие и этикетов не блюдем. Иначе ноги моей здесь не было бы. И вообще, к тебе у меня претензий нет. «А кому есть?» Улыбка Амелии не поблекла. «Никому, пожалуй». Я пожала плечами и плюхнулась на диван. «Только ты их там поторопи, ладно? А то, ишь, цирк себе нашли». Малкольм возник рядом. «Значит, убиваться не станешь». Я фыркнула, чем заработала не один возмущенный взгляд. Старушки активно перешептывались, должно быть, выясняя, кто я такая и что тут делаю. «А есть с чего?» Я похлопала по диванчику. Места тут на двоих хватит. А рай, раз уж он столь чувствителен, пусть постоит или побродит. Слухи соберет. В них тоже есть пища для размышлений. Я вот, к примеру, весь вечер мучилась, пытаясь понять, что же пропустила при прошлом визите бабули. Она, конечно, здоровьем не отличалась, но вот чтобы прямо так взять и умереть... Не знаю. Малкольн приглашение принял. И ноги вытянул. Глаза прикрыл. «Плохо?» «Нет, я вообще пока ничего не ощущаю. Только каждый раз, когда надо силу использовать, появляется такое поганое чувство, будто я себя этим убиваю, понимаешь? Отбираю то время, что мне отведено, и отдаю кому-то, а я не хочу. Тогда не отдавай». Рай переминался с ноги на ногу, явно не желая более оставаться с нами, но и не находя повода отступить. «Слушай, я поманила его пальцем, И воспитанный некромант наклонился. «А пойди от отчего она?» «Самоубийство». «Чего?» — видно удивление, ярко отразилось на лице моем, если рай счел нужным пояснить. Леди приняла яд. По словам сына, она давно страдала от депрессии, но не желала показываться целителю. «Ошизеть!» «Нет, я знаю, что такое депрессия. Не так когда тянет накрыться пледиком и пострадать, по неведомой причине, а потом привнести в свою жизнь счастье в виде мороженки. Другая, когда человек просто лежит, уставившись в стену. Он не ест, он много пьет, но лишь тогда, когда воду оставляют рядом с ним. Он не моется и порой ходит под себя, потому что, собственно говоря, себя уже нет. Есть некая плоть, раздражающая своими потребностями. С таким человеком бесполезно разговаривать. Он не слышит, не понимает. Он есть, но его как бы и нет. И старушка, определённо, если чем и страдала, то не депрессией, а отсутствием возможности прижать меня к ногтю. И вообще, это из тех, что скорее полгорода перетравит, нежели себя саму. Узнай, пожалуйста, что говорят. Вот теперь я была совершенно серьёзна. Не важно, насколько это бредово. Похороны. Я похороны ненавидела всей душой. Было в них что-то, да лицемерное. Искусственные слезы, показные завывания. И лепят о несчастной дочери, которая вдруг осиротела, и утешить ее никак невозможно. Разве что деньги — лучшее утешение, особенно сейчас. Работы нет, она болеет, и одна вынуждена растить ребенка. Вот то неблагодарное создание. Подростковый возраст, сами понимаете, тьфу. Здесь все было приличней — гроб, катафалк, вереница автомобилей, кладбище на редкость упорядоченное, я такие только в кино и видела, зеленое поле и ряды белых камней, а за ними — белые же строения, склепы, родовые, чугунное литье ограды, пафосные дерева, которые и по зимнему времени не сбросили серебряные листвы. Жрец в черных просторных одеждах. Его голос был звонок, а слова проходили мимо меня. Я старалась не сильно крутить головой, да и зевки сдерживала, хотя и с немалым трудом. Было прохладно и зябко. И не знаю, каково приходилось Амелии в черном ее платье с юбкой до середины голени и декоративных туфельках, но я прилично подмерзла. Единственное развлечение — разглядывать остальных. Вот папенька с лицом равнодушным стоит столбом, руки на груди скрестив, и даже не пытается изобразить горе. Взгляд его устремлен куда-то за ограду мавзолея, и, как мне кажется, пуст совершенно. Мелисса рыдает и слез не скрывает. Время от времени она вспоминает о платочке, который и прижимает к глазам. А вот девушка рядом с ней — тонкая, хрупкая, бледненькая. Нет, это не болезненность, это природный цвет лица. Волосы черные, собраны в простой хвост, платье словно с чужого плеча. А вот беленькая шубка ее, привычная, И девушка то и дело хватает длинный мех, тянет и, вытянув волоски, стряхивает с ладони. Ветер, ветер, ветерок. Губы ее шевелятся. А окружающие так старательно не смотрят на нее, что становится ясно, с ней определенно неладно. «Это кто?» Я без церемон откнула Малкольма в бок. Рай держался поодаль. На одну его руку опиралась худенькая фарфоровая старушка, а вторая просто стояла рядом и что-то говорила, тихо, но весьма серьезно, и выражение лица ее было таким воинственным. «Твоя сестра!» Малкольм подвинулся, заслоняя меня от толпы. «Это он зря. Все, кому надо, меня разглядеть успели. Выводы тоже сделали вполне определенные. А мне плевать. Мне интересно, кто в старушку яду налил. Не то чтобы совсем уж, просто подозреваю, что вполне могу следующим номером пойти. Почему?» Да шкурой чувствую. Ага. Точно, у меня же их две. Интересненько. А эту почему учиться не отправили? Или Дара лишена? Или? Она... Немного... Малкольм явно смутился. Не в себе. Ненормальная, что ли? Кажется, я сказала это слишком громко, поскольку близ стоящие старушки обернулись, а по лицу Амелии мелькнула тень. Только сама сестрица одарила меня улыбкой. «Нет, и... да... и...» Ее показывали целителем, насколько я знаю, но все утверждают, что она здорова. «Здорова. Только малек повернута. Бывает. На кладбище мы проторчали часа два. Пока молитва, пока торжественное внесение гроба в склеп, прощание опять же...» Все подходили и наклонялись, изображая поцелуй. «А ты?» «А оно мне надо?» Я взяла Малклема за руку. «Знаешь...» Я вот в теории должна бы испытывать торжество или что там полагается. Эта стерва разрушила жизнь моих родителей. И мою тоже. Из-за нее все. Но почему-то радости нет. И ничего нет. Пустота только. Малклим потянул меня от склепа. Мы пошли по узенькой дорожке мимо камней с высеченными на них именами. Имена чужие. Даты местные. И ни о чем не говорят. Тишь, благодать. И машины среди которых пойди-ка, отыщи нужную. Снег начался. Мелкие белые хлопья, которые кружили, плясали, сплетались в диковинные фигуры. Ветер пронизывающий, откуда только налетел. И Малклем, вставший на пути его. Обнял. Наверное, это неприлично по местным канонам, да и по всем канонам. Мне тепло и спокойно. и Я хочу просто стоять вот так, в кружеве метели, не думая ни о чем. Тишина, и время замедляется. Я слушаю, как ровно бьется его сердце, а он, знаю, слышит нервный перестук моего, который выдает, что... ничего. Просто момент такой, подходящий, неподходящий, целоваться на похоронах, что может быть глупее, разве что пропустить этот вот самый момент и отстраниться друг от друга. Правда, рай все равно заметил. Это выходит за всякие рамки. Он вышел один, облепленный снегом иди на хрен дружелюбно ответила я отворачиваясь щеки горят от холода исключительно и вообще я не влюблюсь никогда и ни за что у меня есть четкие планы на жизнь и эти планы в них нет места счастливому замужеству тем паче что если я не совладаю с даром счастье это сомнительного качества продлится недолго а если совладаю рано или поздно он поймет что ошибся отец ведь «Кстати, здесь думают, что твою бабушку отравили». Рай стряхнул снег с волос из костюма и, любезнейше, открыл дверь. В салоне было тепло, и только там я поняла, насколько вообще продрогла. Поняла и не стала сопротивляться, когда Рыжий меня обнял. А что, если это очередной спор? Он ведь не был закончен. И... и просто условия немного изменились. Так бывает. Стоит лишь поверить, что вот оно, то самое. Бесполезное чувство, как правда, выплывает, оглушит, отрезвит и даст прививку на всю оставшуюся жизнь. У меня, в принципе, прививка была, но, кажется, действие ее ослабевало. Такое с иммунитетом случается. И сделал это твой отец. Ага. Я поерзала, устраиваясь удобней, и голову на плече Малкельма пристроила. А что плечо это надежное, удобное? Ты не удивлена. А брюнетик, кажется, разочарован. Неужели и вправду ждал, что я возоплю? Будто быть такого не может. Все клевета и грязные инсинуации. Только чутье подсказывает, что не клевета. Мой папаша, тот человек, который биологически является моим отцом, я мало о нем знаю. А то, что знаю, зачем он это сделал? Версии разнятся. Какой очаровательно обтекаемый ответ. Он ждет, что я упрашивать стану. Нет уж, разняться так разнятся. Рай, в голосе Малкельма послышался упрек. Большинство сходятся на том, что из-за тебя. Чего? Издевательская усмешечка дала понять, что подобной реакции Брюнетик и ожидал. Твой отец потребовал признать тебя, а пожилая леди вместо этого изгнала из рода. Надо же, как оно! Он пытался повлиять на ее решение, а когда понял, что не может, убил. Именно, я почесала переносицу, бредовенько, но вполне в духе криминальных романов, которые, полагаю, и в этом мире популярностью пользуются. Правда, более здравомыслящие дамы полагают, будто имели место какие-то внутренние проблемы рода, разрешить которые можно было лишь подобным образом. Я открыла рот и закрыла. Они же полагают, что леди сама приняла яд. Она была очень хорошим алхимиком, защитой не пренебрегала, да и некоторые вещи постепенно входят в привычку. Честь рода. Ага, вот тут, пожалуй, они и правы. Если уж ради блага рода старушка сына родного не пожалела, то и себя беречь не станет. Если, допустим, о ее штучках стало известно, кому, а кому бы ни стало, я вот знаю Амелия, которая давно уже осточертела тайну хранить, Мелисса. Как знать, не проболталась ли она, в большом душевном волнении пребывая, кому-нибудь и вообще? Если бы я постучала пальцем по стеклу, залепленному снегом. Если бы ей грозило расследование, а потом, скажем, тюрьма, Рай кивнул. Возможно. Что возможно? Грозило или тюрьма или самоубийство. Смерть виновного, согласно кодексу Урана доброго, снимает вину с рода. И что это объясняет Ничего. И все равно не нравится. Вот задницей чувствую, что основное веселье ждет впереди.